— Выделили целую сеть. — У нас в Киле ограниченный доступ к спутникам, — мрачно сказал Борман. — Он везде ограниченный. Энвик заказал себе воду. — Вы давно здесь? — С позавчерашнего дня. Я работал на подготовке конференции. Я тоже. Странно, что мы не пресеклись. Этот отель как швейцарский сыр. Тут полно ходов. О, смотрите. А этот что здесь делает? Оливейра кивнула головой в сторону лифта. Там стоял мужчина, прибывший с кудрявой шатенкой. Энвик узнал его. «А кто это?» — спросил Форд, напрягая память. «Это же немецкий актер. Максимилиан Шелл. Уймись!» — сказал Форд. «Что тут делать актеру?» «Это он играл в том фильме Катастрофе — «Дип импакт», где Земля столкнулась с метеоритом», — спросил Энвик. «Мы тут все играем в фильме «Катастрофия», — перебил его Форд. «Неужто следующим прибудет Брюс Уиллис? — Не гоняйтесь за его автографом, — улыбнулся Борман. — Это не Максимилиан Шелл. Его зовут Сигур Йоханссон, норвежец. Он мог бы вам рассказать, что творится в Северном море. Но лучше не спрашивайте его. Он жил в Тронхейме, а от Тронхейма мало что осталось. Он потерял свой дом. Из нескольких конференц-залов Шато Ли выбрала зал средней величины, почти в обрез для группы. Она по опыту знала, что люди вынуждены сидеть вплотную, либо вцепляются друг к другу в волосы, либо проникаются чувством общности. Но не получают возможности держать дистанцию ни друг к другу, ни к теме. И рассадить их следовало так, чтобы все перемешались, независимо от национальности или профессии. Каждое место было оборудовано столиком с ноутбуком и блоком для записей. Пик сел в ряду с зарезервированным для докладчиков. За ним в зал вошел шаровидный человек в мятом костюме. Под мышками темнели пятна пота. Редкие волосы слиплись прядями. Он пыхтя протянул Ли руку. Пальцы оттопывались, как раздутые колбаски. «Хелло, Сьюзи Вонг!» — сказал он. Ли пожала Вандербильту руку и с трудом удержалась, чтобы не обтереть ладонь. «Джек, рада вас видеть! Всегда к услугам!» Вандербильт оскладился. Покажите им шоу, детка. Если не будут хлопать, свистните мне. Мои аплодисменты вам обеспечены. Он вытер потный лоб, подвигнул и уселся рядом с пиком. Ли разглядывала его с застывшей улыбкой. Вандербильд был замдиректора ЦРУ. Хороший человек, даже очень хороший. Органам будет его не хватать. Она намеревалась уничтожить его, не торопясь. Когда придет время? Не сейчас. И тогда эта жирная свинья будет валяться на дороге, покрюкивая, как это умеет только Вандербильд. Конференц-зал наполнялся. Многие не знали друг друга и рассаживались молча. Ли ждала, пока утихнет всякий шум. Почувствовав общее напряжение, она поднялась, улыбнулась и сказала «Расслабьтесь». По рядам прошел тихий шелест. Кто-то закинул ногу на ногу, кто-то откинулся на спинку. Норвежский профессор с небрежно наброшенным на шею шарфом почти скучал. Его темные глаза смотрели на Ли спокойно. Она попыталась составить о нем представление, но Йоханссон оставался закрытым для нее. Она спросила себя, в чем причина. Человек потерял свой дом. Катастрофа коснулась его ощутимее, чем кого бы то ни было здесь. Он должен быть подавленным, но почему-то не подавлен. Причина могла быть только одна. Йоханссон не рассчитывал узнать здесь что-то новое для себя. У него есть своя теория, И она перевешивает горе отчаяния. отчаяние. Он знает больше, чем они все. Надо держать этого норвежца в поле зрения. — Я знаю, какую напряженную работу вам пришлось прервать, чтобы приехать сюда, — продолжала она. — И я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы сделали нашу встречу возможной. Особенно я хотела бы поблагодарить собравшихся здесь ученых. Глядя на вас, я уверена, что мы сможем рассмотреть события недавнего прошлого в свете надежды. Вы даете нам пример мужества. Ли произносила эти слова без пафоса, спокойно и приветливо, заглядывая каждому в глаза, и сразу добилась безраздельного внимания. Один только Вандербильд оскалил зубы и ковырялся в них. Многие из вас недоумевают, почему мы не провели эту встречу в Пентагоне, в Белом доме или в доме правительства Канады. Ну, с одной стороны, мы хотели предоставить вам по возможности приятную обстановку. Преимущества Шатоу Уистлер известны, и главное из них — местоположение. Горы надежны, берега нет. Сейчас не надежен ни один город вблизи побережья.